«Уехал верно к святым местам помолиться, успокоиться, вернется», — хладнокровно решила она, перестав даже справляться об исчезнувшем муже. В тоне этого высказанного ею решения звучала настолько равнодушная нотка, что, казалось, существование Степана Сидорова на белом свете было для нее совершенно безразлично. Такова была черствая натура этой женщины. Князь Андрей Павлович видел со Сколисфенией Фемистокловной и знал и ее предположение относительно судьбы ее мужа. Не получая от полиции сведений о результате его розыска, он стал склоняться к верности этого мнения. «Может, в какой дальний монастырь забрался, да там и остался», — думал князь. При воспоминании о монастыре ему невольно пришла на мысль графиня Переметьева, то же, как и Степан, без вести пропавшая из Петербурга. Однажды утром, когда князь Андрей Павлович, только что окончив свой туалет, вышел в кабинет, новый камердинер Тихон с таинственным видом вошел в комнату. Князь заметил странное выражение лица слуги. Что такое? Спросил он. Сидорыч, ваше сиятельство, там пришли с. Сидорыч? Какой Сидорыч? А, Степан, воскликнул князь. Наконец-то отыскался. Зови его сюда. «Нехороши хороши сани, ваше сиятельство, запинаясь, заметил тихон. Нехорош, то есть, как нехорош? Вид больно безобразный и потомс хмельны очень. Пьян? То есть еле на ногах стоит. Так уложите, пусть выспится. Ушим на кухне предлагали, никак с ними не сообразишь. Что же? К вашему сиятельству просится Дело, говорят, есть. Тайна. Путем и не поймешь. Князь Андрей Павлович побледнел. «Тайна?» – машинально повторил он. «Так точно, ваше сиятельство. Несуразное они что-то несут. Известно, в охмелю, в сильном градусе». Князь замолчал и сидел, задумавшись. «Так как же прикажетесь?» «Что?» – спросил, точно очнувшись, ничего не слышавший князь. «Насчет Сидорыча. Зови сюда». «Сюда никак невозможно, ваше сиятельство, через чистые комнаты-с, а низ все в грязи -с, на дворе-то мокрота и слякоть». «А?» — князь снова задумался. «Проведи в гардеробную, но что бы там ни души». «Слушаюсь», — удивленно вскинул на князя глаза Тихон и удалился. Князь остался один. «Тайна». Какая тайна? Просто спьяно городит вздор, пронеслось в его голове. Надо все-таки его видеть. Несчастный, пьян и весь в грязи, припомнил князь слова Тихона. Он встал и медленно прошел в гардеробную, находившуюся на совершенно противоположной стороне дома. Княгиня Зинаида Сергеевна еще спала. То, что представилось глазам князя Андрея Павловича в гардеробной, превзошло всякие его ожидания.